Глава девятая Рыбацкая шахта и Найвел На палубе тягача царил рабочий хаос, и только в каюте отдыха, где горел шаманский фонарь, соблюдался хоть какой-то порядок. А здесь, в темном внутри судна, ржавели совсем непонятные мне металлические конструкции, брошенные вдоль стен. С труб свисало грязное тряпье, пахнущее сыростью и плесенью. Чернели открытыми зевами массивные ящики с инструментами и деталями. Корпус корабля беспрестанно содрогался, из двигательного отсека воняло чем-то неприятным, и у меня от этого запаха кружилась голова. Звук от мотора шел совсем уж жуткий. Казалось, потрепанный ледоход доживает последние дни. Его сердце лязгало, звенело, будто по нему выступления лупили стальными лапами все демоны темного бога. Но, несмотря на звон, запах и темноту, здесь было лучше, чем снаружи. От труп шло ощутимое тепло, и я даже стянул себя парку. Впервые за несколько дней. Мы с Фари примостились на одном из закрытых ящиков. Эльма путейщики положили к себе в каюту, где один из них... оказал ему первую помощь. Оказывается, наш силач успел перетянуть отсеченную кисть ремнем, и, наверное, это и спасло ему жизнь. Я представил себе, как он сидит у трупа ледовой гончей, на морозе, в пурге и перетягивает то, что раньше было здоровой рукой. Один в бушующей метели, с сознанием того, что те двое мальцов, идущих с ним, ничем не смогут ему помочь». Из-за закрытой двери в каюту сквозь щели к нам проникал слабый свет, которого хватало только для того, чтобы очертить ее контуры. Такие же лучики пробивались сквозь люк на потолке, ведущий в рубку. Слева от меня фари привалился к теплой трубе и дремал. А я думал о том, что жуткий пеший путь закончился, и вскоре предстоит выбирать иную цель. И эти мысли царапали сердце пуще ледяных осколков. Моя вселенная никогда не простиралась дальше далекого кряжа, и всегда в центре любых мыслей оказывался Кассинонг. Но теперь остаться с рыбаками вряд ли. Там нужно многому учиться. Да и селятся на шахтах только принадлежащие гильдиям работники. Если ты не состоишь в их братстве, никто не допустит тебя до воды. Людям со стороны вход в шахты заказан. А это значит... что нужно искать себя дальше, в снежной шапке. «Барухельм», — вспомнили слова умирающего Сканди. Он говорил о далеком городе и об инструментарии Лунаре. Имя врезалось в память как свое собственное. Рука сама нащупала компас за пазухой, и я достал загадочный артефакт. Щелкнул резной крышкой, открывая его. Теплый голубоватый свет озарил мое лицо, и я воровато покосился на фаре, прикрыв ладонью компас. мальчик Церкач мирно посапывал. «Зачем ледовым гончим подарок одноглазого?» Мягкий свет чуть пульсировал. Огоньки бежали к стенкам от бирюзовой стрелки. И мне в очередной раз захотелось узнать, что же притягивает ее. Куда она указывает? Не из-за той ли загадочной цели... и погибла моя деревня». Ледоход резко подпрыгнул, двигатели взревели, и от толчка я выронил загадочный компас. Меня бросило в холод. С металлическим звоном артефакт упал на пол, подпрыгнул и отлетел в угол, конструкциям загудевшим от маневра судно. «Проклятие! Проклятие!» Сердце забилось, словно после долгой пробежки я соскользнул с ящика и на карачках бросился за предательски сияющим беглецом, но не успел. — Что это? — испуганно спросил проснувшийся Фари. Я не ответил. Подхватил артефакт с пола и захлопнул крышку. Сияние погасло. Теперь хотя бы не будет видно выражение моего лица, на котором застыл ужас пойманного с поличным воришки. Что это это? требовательно повторил мальчик. Я селился найти слова и сказать их так, чтобы не показаться подлецом, но сам факт этого поиска лучше любого судьи определял мою вину. Это ведь компас, да? пошевелился Фари. То, что искал тот человек на корабле, ледовое гончи. Поправил я его, а затем меня как прорвало. Я поведал ему о том страшном убийстве в Касинонге, о рассказе шамана Сканди про обряд черного капитана, об Одноглазом, о Берни, о приходе темного бога, о той женщине гончей на платформе у дома моего отца. Фари слушал, не перебивая, и я чувствовал, что он верит мне и не осуждает. «Это тот самый компас, о котором говорил старик, да?» — спросил он. когда мой рассказ подошел к концу. В темноте не было видно, но я все равно кивнул. «Дай посмотреть, а!» — неожиданно попросил мальчик. Фари осторожно принял коробочку из моих рук, открыл ее, и голубой свет выдрал его лицо из царящей на палубе тьмы. Его подозрительность, недовольство и задумчивость медленно растворились в поистине детском восторге. Будто с него... Сковырнули маску суровости, за которой прятался ребенок. С блеском в глазах фари изучал волшебную игрушку, любуясь игрой огоньков. Я осторожно сел рядом. «Ух ты!» — протянул Фари, а потом резко посерьезнел. «Эльм тебя убьет!» «Мы подошли к тому, что так занимало мои мысли!» Если здоровяк, внутри которого то и дело бесновались демоны, узнает, что причина его увечья я, то предсказание мальчика сбудется, можно даже не сомневаться. Страшно представить, что меня ждет в этом случае. Удивительное дело, но гнев Эльма пугал меня больше, чем оставшиеся позади гончи. «Интересно, куда он показывает?» — пробормотал Фари. Он крутил компасы так и сяк, разве что на зуб его не пробовал. Дорогая, наверное, вещь. В нем что-то есть. Я чувствую, что он важен. Я хочу отнести его в бару Хельм, где бы тот ни был, и найти того человека, о котором говорил Сканди. Фарис серьезным видом посмотрел на меня. Ледовые гончие действительно существуют, да? Проклятие в его душе пылал восторг. Это огорошило меня. Как можно радоваться таким открытиям? — И черные капитаны тоже, да? — продолжал Фари. Огни компаса отражались в его глазах. — Ух ты! Ледоход опять дернулся. — Эльму надо сказать, — произнес мальчик. На меня он старался не смотреть. Это неправильно, если он не будет знать. Но он вспыльчивый. Я не хотел просить его о молчании. В конце концов, они друзья, и у них... Не должно быть секретов друг от друга. А какой-то деревенский мальчишка вроде меня, оказавшийся с ними на одном борту, не стоит клина в теплых отношениях. Но при мысли о гневе Эльма становилось жутко. Я заерзал. «Нет, нельзя говорить!» — опять покачал головой Фари. «Совсем нельзя!» Как-то раз в цирке он сломал руку охраннику за то, что тот подвел его. «Как подвел?» «Просто подвел!» Он бросил на меня быстрый взгляд. Подвел, понимаешь? Некоторое время мы молчали, наблюдая за игрой огоньков. Я думал о том, что значит это злосчастное «подвел», а мой товарищ любовался огнями. «Мой отец любил рассказывать историю о черном капитане Анхайме», сказал Фари, и в нем опять на миг всколыхнулась боль. О том, как он поднял бунт против светлого бога и захватил ледяную цитадель, чтобы дотянуться до неба. Как корабли других капитанов собрались вокруг, и они начали стройку гигантской лестницы. Мне так нравилась эта история, особенно та часть, когда приходили добрые и разрушали его творение, а его самого прогоняли в пустыню. Неужели это правда? Неужели и добрые, и ледовые гончие действительно существуют, эт? «Не знаю». честно признался я. Этой сказки мне слышать не доводилось. О добрых же, в секретном ордене свободных капитанов, я слышал. Сканди Анлиан, по слухам, был правнуком одного из них. Что если и его друг Лунар из них? Эта мысль не приходила мне в голову. «Слушай, а тебе попутчик в бар у Хельм не нужен?» неожиданно предложил мальчик. «А...» Доберемся до шапки, найдем торговый доход идущий на юг, а? Как тебе? Я много знаю и наверняка пригожусь. Ты только не торопись отказывать. Но я вот сейчас сижу, смотрю на эту игрушку, вспоминаю все то, что видел до этого, где бывал, и хочу, чтобы вот это было настоящим. Только это, понимаешь? Тогда у всего есть смысл, понимаешь? «А как мне это, Светлобог, объяснить?» Я не понимал его странных слов, но обрадовался. «Конечно нужен, Фари. Это было бы здорово! Нет, правда!» Фари широко улыбнулся. «Мне так надоел цирк!» — поделился он и захлопнул крышку компаса. «А чем ты там занимался?» «Я помогал метателю топоров. В основном стоял у мишени. Мальчишка передернулся». — Бррр, иногда было так страшно, это, Просто ужасный ужас, скажу я тебе. Только стоял и больше ничего не поверил я. Не — Нет, — возмутился он. — Ты что, конечно, нет. Гальдес учил меня своему искусству. Я, знаешь, неплохо метаю ножи, топоры. Но ну, не так, как Гальдес, конечно. Вообще, в цирке приходится многому учиться. — А Эльм? Я взял протянутый им компас и положил его за пазуху. «Он охранником у нас служил. Иногда силачей подменял, если те не могли выступать. Иногда подставным борцом был. А вообще он не цирковой», — с оттенком забавного превосходства сообщил Фари. «Мы были детьми. У них всегда все проще, чем у взрослых. И даже такие решения, как путешествовать вместе, принимаются в течение нескольких минут». Но иногда о них приходится сожалеть всю оставшуюся жизнь. Хотя о дружбе с Фаре, так неожиданно зародившейся на тесной палубе ледохода, мне жалеть не пришлось. В шахтерское поселение мы прибыли под конец дня, когда небо совсем потемнело. Я никогда не отъезжал так далеко от Хосинонга и потому озирался во все глаза, чувствуя непонятную тревогу. Снежные купола, притопленных во льду хижин, прятались за кольцом висящих на высоких шестах фонарей. Мимо домов, которые стояли прямо на льду, а не на платформах, вели протоптанные дорожки, кое-где огороженные, кое-где нет. Шел снег. Мягкие хлопья ярко вспыхивали, попав в лучи света, и неторопливо оседали на теплых фонарных стеклах, где таяли, образовывая на сосульки. поселок спал. Наш тарахтящий ледоход остановился совсем рядом с кольцом фонарей. Водитель не глушил двигателя, так как путейщики не собирались ночевать у шахтеров. Как пояснил один из них, с новостями вроде прихода темного бога нужно мчаться в город, так что корабль стоял на окраине поселения и резал тьму светом прожекторов. Первым, кого мы встретили, был староста Найвелл. Найвелл Анвеллер. Хозяин северной шахты, принадлежавший Объединенной Гильдии Снежной Шапки. Морщинистое лицо этого сурового человека, несломленного грузом прожитых лет, украшало сложная вязь синей татуировки – символ власти, символ ответственности. Среди узоров я разглядел несколько изящно вплетенных рыбин. Я выбрался из центральной хижины, как только услышал шум ледохода, и когда мы покинули корабль. Уже подходил к судну с недобрым подозрением на лице. Найвел Анвеллер ненавидел людей. Но еще больше он ненавидел людей, не укладывающихся в его планы. — Что еще стряслось? — резко спросил он. Едва из люка выполз старший путейщик. Свет фонарей подал сверху, отчего тени рыбаков стали короче. Спутники-старосты с нескрываемым любопытством смотрели на меня и фари. Их начальник удостоил нас коротким недобрым взглядом. Снег оседал на их плечи ленивыми крупными хлопьями. — Косинок пожрал темный бог! — сказал ему путейщик, лицо его было измазано чем-то черным. — Вот мальцов подобрали в пустыне и раненого вам привезли. Да снежное не дотянет, боюсь. Вы бы их приютили пока! — говорил он осторожно, будто шагал по талому льду. «Троих нахлебников притащили, получается!» Старик и глазом не моргнул на весть о гибели соседней деревни. «Найвел!» Робко одернул его один из спутников. Высокий, заросший густой бородой мужчина с чуть раскосыми глазами. На его рыжих усах уже белел иней. «Беда у людей! Не видишь!» «У нас шахта рухнула, Фадар!» — огрызнулся староста. «Со дня на день придет корабль из шапки за товаром. Что ты будешь жрать, если мы не сможем выдать план? Придешь ко мне и скажешь так... «Ой-ой, прости, Найвал! Ой, погорячился я тогда! Ой, дай мне хоть чего покушать, да?» «Знаешь, что я тебе отвечу?» «Я покажу тебе на этих двух и скажу...» «Они съели твою рыбу, Фадор, С ними разбирайся!» «Скажу я тебе...» «Но раненый...» Попробовал ответить добрый Фадор. «Ох, не начинай снова!» Поморщился старик. «Возьмем мы раненого, возьмем! Мы ж не звери! Клаус, разбуди дока Экера! Скажи ему, что по его душу из пустыни приветец пришел! Но радоваться таким гостям я не буду, Фадор. И тебе не советую! Клаус, ты еще здесь?» Второй спутник рыбака торопливо кивнул, развернулся, и зашагал по тропке в поселок. «Ну, а мы, пожалуй, поедем. Только помогите вытащить бедолагу. Тяжелый он!» Путейщик едва скрывал облегчение. «И придумай, как его тащить, Клаус!» — крикнул староста вслед уходящему. «Никуда вы не поедете!» — грубо сказал он, повернувшись обратно. Путейщик застыл в изумлении. «Мне не нужно два лишних рта!» Забирайте их с собой. Они, как я вижу, вполне себе здоровые. — Я не брошу Эльма. Он мой друг, — смело сказал Фари и порывисто шагнул вперед. — Мы можем все отработать. Только скажите, что нужно. Я много умею. Я цирковой. — Что же ты умеешь, цирковой? — ядовито спросил Найбл и уставился на нас холодным колючим взглядом. Я ошеломленно молчал, приходя в себя от осознания, что в душе старшего рыбака не оказалось ничего, кроме раздражения. Мне показалось, что если бы путейщики вывалили ему на снег три трупа, то он пришел бы в гораздо более радушное расположение духа. «У меня, дурака, валять не получится. Надо сдавать норму в гильдию. Умение стоять на голове и жонглировать кеглями в этом деле не подспорье, парень. Еще таланты есть». Я с теплицами работал, да и вообще разное, по мелочи. В трактире помогал. Наконец нашелся я. Мороз, оставшийся где-то в прошлом, пока мы ехали внутри тягача, вернулся и обнял меня колючими лапами. Зубы застучали. «Лед когда-нибудь резать приходилось?» — быстро спросил Найвел Анвеллер, бросив на меня оценивающий взгляд. «Приходилось». Старик плотно сжал тонкие губы, совсем исчезнувшие с лица. Тяжело вздохнул, отчего из носа вырвались две струйки пара. — Фадар, забирай их себе! Завтра с тобой за льдом поедут. — А Штуцца и Морингайма я отправлю на лов! Староста фыркнул и пошел обратно в хижину. — Хорошо, Найвал! — заступившийся за нас рыбак улыбнулся. — Пойдем, ребята. А вашем друге... хорошо позаботятся. Мы тепло попрощались с путейщиком, имени которого так и не узнали. Этот перепачканный маслом и гарью человек и его напарник, обитающий в рубке, все-таки спасли нам жизнь. Интересно, как сложилась их дальнейшая судьба? Но, к сожалению, и этого я не знаю. Потрепанный ледоход покинул шахтерский городок сразу после того, как несколько крепких мужчин вытащили Эльма на улицу и понесли в хижину доктора Экера, стареющего гильдейского медика, чьи татуировки могли поспорить с узорами на лице Найвела Анвеллера. Мы же отправились в хижину Фадора, где пахло потом, немытыми телами и плесенью. Но зато было тепло. На широком покрытом шкурами на стеле спали два рыбака, которыми оказались тот самый Штуц и Морингаем. Наш благодетель – указал на свободное место рядом с ними и сказал «Обо всем поговорим завтра. Спите, я вижу, что вам это нужно». Мы с Фарей действительно валились с ног. Так я провел первую ночь на рыбацкой шахте, принадлежащей гильдии снежной шапки. В темноте под басовитый храп и урчание в животах мужчин. В безопасности. На пороге нового. Измотанные путешествием мы проспали до утра, А когда Фадор нас все-таки разбудил, обнаружили, что наши соседи давно уже подались на лов. Тот, кто бывал в тесных хижинах таких поселков, где разминуться не так-то просто, поймет, как же мы удивились тому, что собирающиеся на работу мужчины умудрились нас не потревожить. Утром Фадор отвел нас в общую столовую, расспрашивая случившимся и хмуря густые рыжие брови, когда узнавал детали прихода темного бога. О гонщик, ни я, ни Фари даже не заикнулись, благоразумно придерживая знания. Затхлое помещение, сопряженное с кухней, тоже не отличалось простором. Узкий длинный стол с двумя простенькими лавками. Место ежедневного сбора для всех вахтенных рыбаков, которых в поселке, судя по местам, было не больше двух десятков. Из двери на кухню шли такие запахи, что рот сам наполнился слюной. Мужчина в желтых одеждах, колдующий над горелкой, то и дело появлялся в проеме, чтобы бросить на нас заинтересованный взгляд. Обменявшись парой слов с Фадором, он вскоре принес нам завтрак. И эта сытная простенькая трапеза из вареной рыбы успокоила страдающие желудки да наполнила тело приятной слабостью. Рыбак наблюдал за нами с сочувствующей улыбкой. «Его борода мне запомнилась!» Рыжая колючая щетка, покрывавшая скулы, подбородок, щеки и спускающаяся по шее вниз. Наверное, он не знал, что такое шарф. Когда мы доели и обессиленно откинулись, переваривая, Фадер некоторое время говорил с нами ни о чем, особенно интересуясь цирковым прошлым Фаре, А затем резко прервался, хлопнул по столу широкой ладонью и сказал, что время отправляться на лед. Покинув теплое объятия столовой, мы вышли на улицу. В свете солнца укутанный снегом поселок празднично искрился. Свежий морозный воздух приятно бодрил и сам собой вызывал на лице улыбку. От южной границы к далеким шахтам, издали похожим на гигантские сугробы, вела накатанная колея. Один маленький тягач как раз полз по льду в их сторону. Вместе мы прошли к пристани, у которой отдыхало несколько небольших ледоходов. Я сразу выделил тот, на котором нам суждено было отправиться в путь. Огромный кузов и крошечная кабинка, которая, скорее всего, даже не отапливалась. По крайней мере, у нас в Касинонге на старых мини-тягачах всегда царил холод. И отправляясь за льдом на старый карьер, стоило одеться потеплее, чтобы не околеть, пока тягаешь огромные глыбы. Но Энгу... Это зачарованный шаманами лед, и если хочешь жить, то позаботишься о том, чтобы замерзшие глыбы своевременно поставлялись в поселок. Не будет льда, не будет и топлива. Встанут ли доходы? погаснут фонари, дома застудит недобрый ветер, а питаться придется только сырым. На севере Энгу это жизнь, так что еще и поэтому шаманы весьма уважаемые и почитаемые люди. Темный бог – Он где-то там, в глубине, и многие только слышат о нем, радуясь, что не довелось увидеть. А вот превращение холодных монолитов в вязкую горючую жидкость — это уже повседневность. И горе тому поселению, в котором нет того, кто знает тайный язык льда. Жизнь из такого места уйдет с последней капли энгу. Насчет тягача я не ошибся. Фадер целенаправленно провел нас к обшарпанному кораблю. Забравшись внутрь, мы сели позади водительского места, на груду грязного тряпья, покрывшую широкое сиденье. Рыбак угнездился за штурвал, с оборота завел двигатель, посмотрел на нас и сказал «Ну, ребятня, поехали, что ли?». Корабль дернулся и пополз по льду в сторону карьера. фаре сел у стекла и протер в морозных узорах небольшую дырочку, в которой мы увидели, как поплыл мимо крошечный рыбацкий поселок. Сонное место. Тихое. Фадер оказался из тех людей, которые не рассуждают на сторонние темы, когда нужно работать. Так что почти весь день мы провели в кратере ледового карьера, выпиливая из толщ крупные куски. Рыбак внимательно следил за нами, иногда помогал советам, но мы прекрасно справлялись и сами. Фарри занял положение моего помощника — безропотно и даже с охотцей, делая все, что я скажу. Вместе мы орудовали пилой, заботясь о том, чтобы блоки легко отделялись от ледника. Карьер был глубиной не больше трех футов, и потому самой большой проблемой оказывались лишь верхние части. Там стоило держать ухо востро, остерегаясь момента, когда выпиленный блок поведет в сторону, и он может рухнуть на головы пильщиком. И как только мы слышали хруст, то сразу же отходили в сторону, а к работе приступал Фадор. Он заколачивал в блок железный крюк, затем цеплял трос, а потом шел в кабину корабля, оставляя открытой дверь. Двигатель начинал трещать, сдирая белую глыбу с места, и после того, как та падала на лед и хорошо, если не раскалывалась, то затягивал ее на поднимающуюся платформу. Если же от удара она разваливалась на острые части – то нам приходилось таскать их на руках. Так что приятнее всего было пилить самые нижние блоки. Они уходили в кузов легко и без приключений, а мы тем временем брались за следующий кусок. На морозе работалось легко и радостно. Лишь иногда я возвращался мыслями к и Эльму и в такие моменты замыкался в себе, рассуждая о том, что ожидает нас в ближайшем будущем. Компас на груди уже стал частью меня». Холодное напоминание о словах погибшего шамана. Как нам выбираться отсюда? Когда Эльм сможет встать с кровати? Ближе к середине дня, когда Фадор с покрытый льдом бородой, объявил перерыв и развел в кабине горелку, чтобы вскипятить чай, я спросил у него о кораблях, идущих в снежную шапку. «Через неделю придет тягач из города. За добычей!» — ответил он. Мы сидели рядом... Глядя на искрящиеся морозные завитки на стеклах, вода в котелке шумела и остро пахла сгоревшей Энгу. «Он мог бы и чаще ходить. Да только зачем? Нет у нас столько товара, чтобы несколько раз в неделю гонять команду туда-сюда. Да и вообще, промысел все хуже». Мы молчали. «А куда там собираетесь?» — спросил Фадер, когда тишина провисела достаточно долго. «Не знаю». — признался ему я. — Как вы думаете, с Эльмом все будет в порядке? — Это ваш товарищ-то? — рыбак сидел нахохлившись, погрузив бороду в пушистый воротник. Нос его раскраснелся. — Я не знаю, парень. Холод хоть и милосерден, но коварен. Спросил у Экера. Все равно к нему потом поедем. Он у нас и шаман, и гильдейский врач в одном котле». Фари вновь очистил дырку в стекле и смотрел на сверкающую льдом пустыню. «Как он рук-то потерял! Мне с утра ребят в столовой рассказывали, что ее словно оторвали. На зверье не похоже. Льдом тоже не могло зажать. Загадка, в общем. Но жалко мужика, конечно. Такой здоровяк и культяпка вместо руки!» Пробурчал Фадр. От фари потянуло горечью. Он внимательно слушал наш разговор, но делал вид, будто занят окрестностями. Рыбак терпеливо ждал ответа. «Не знаю», — почти честно признался я. «И ведь действительно ничего, кроме «собачий выродок отхватил мне кисть» о произошедшем там, в Пурге, мы не знали. Как это случилось, мог рассказать только Эльм, цирковой силач, превратившийся в калеку. Из-за меня». беда грядет буркнул рыбак вода наконец забурлила закипела и он стал разливать ее по чашкам бросив каждую щепотку перца пролом к северу от нас набежит швали цены на рыбу рухнут сразу вольных капитанов на промысел выйдет видимо невидимо и каждый на рынке своих людей поставит да В гильдии новостям не обрадуются. Одно хорошо. В течение месяца грянут шторма, и до весны лед избавится от капитанов. Но потом... Я стащил рукавицы и взял чашку, плотно прижав ее ладонями, дабы каждая капля тепла не пропала даром. Горячий напиток приятно согрел нутро. Наружу изо рта вырвалась облачко пара. А там и вахта моя закончится. Эх... — У меня в Снежном жена и сын. — Вон ты, Рыжий, на него похож. Фарис смущенно улыбнулся. Этот отдых в тесной каюте остался в моей памяти на долгие годы. Здесь я опознал уют незнакомого мне до мира. И хоть он был похож на те посиделки во времена Касинонга, когда мы грелись после работы со льдом, но что-то в нем разительно отличалось. Наверное, то... что впереди царила неизвестность. Закончили мы к вечеру, и когда тягач тяжело тронулся с места, поняли, как же все-таки устали. Фари быстро задремал, а я сидел у протертого окошка в темнеющую пустыню и наслаждался полным отсутствием мыслей. На рыбацкой шахте нас поджидал сюрприз. В стороне от поселка стоял трехпалубный шап, красавец-ледоход. На промерзшей мачте в каюте дозорного горел огонек. Тепло светились иллюминаторы в жилых каютах. У носа в шести футах над льдом нависали угрожающие клыки таранов. Боевое судно. Здесь. Когда мы подъехали и выбрались наружу, я услышал, как звенят молотки незнакомцев, сбивающих лед с массивных траков. — Это что за дела? — прокомментировал увиденное встревоженный Фадор. Вместо того, чтобы отправиться к шаману-лекарю, он поманил нас рукой и зашагал к жилищу старика найвола «Это военный корабль, да?» — спросил я рыбака. Фарий семенил рядом и ответил за бородача. «Да». У центральной хижины собрался народ. Рыбаки обступили старосту найвола подпирая его плечами и недружелюбно смотрели на троих гостей, наверняка прибывших с военного корабля. то были и видные люди, все трое крепкие, высокие, в воинских черных шубах. У каждого имелся стальной нагрудник, головы двоих покрывали закрытые шлемы, на поясах длинные мечи. Недобрая тишина висела над шахтерским поселком. У нас под ногами оглушительно скрипел снег, и царапали лед под ним зубья приделанных кунтом кошек. Небо темнело прямо на глазах, С каждой минутой на мир все увереннее наваливалась ночь. «Я понял, что иду на эшафот». Рыбаки зашевелились, глядя на нас, и один из незнакомцев с интересом обернулся. «Все в порядке!» — громко прокаркал Найвел. «Да, староста!» — почтительно ответил насторожившийся Фадор. «Капитан Бурген требует, чтобы мы выдали беглецов из Касинонга", сказал Найвел и посмотрел на меня. Я оцепенил под его цепким взором. Капитан не смог потребовать этого лично, не желая выходить к простым рыбакам. И потому прислал вот этих доблестных людей. — Не дерзи, старик! — резко сказал тот, у кого не было шлема. — Капитан Бурген вырвет твой вы паршивый язык, если узнает. Но я буду милосерден и не скажу ему о твоих словах. — Я готов припасть к твоим ногам... «Но спина, знаешь ли, и годы уже не те!» Рыбаки, казалось, сплотились еще больше. «Это убийцы, старик. Кровавые убийцы, которых разыскивает староста несчастной деревни Козин ок Мы видели кровь на льду у путевиков. Их подобрал ледоход. Наши следопыты выяснили это. Где они? Я советую ответить тебе по-хорошему. Мне хотелось крикнуть, что это неправда». Но я сдержался, плотно стиснув зубы. В груди стало тесно. О чем он говорит? И главное, что он сделает с нами, если шахтеры нас выдадут? «Передай своему капитану, пес!» — рыкнул Найбл. «Что никто не смеет грозить рыбакам. Если он хочет, чтобы за него взялась наша гильдия, то пусть продолжит нас пугать. А я же отвечу. Никаких убийц к нам не приходило. Так и отвечай своему хозяину». Бойцы по бокам переговорщика потянулись к рукоятям мечей, но рыбаки возмущенно загудели, и посланник Бургина бросил товарищам: «Тихо!» Затем он глубоко вздохнул. «Старик, у нас сто двадцать человек. Все они знают толк в хорошей драке. Ты понимаешь, что ваша жалкая община не выстоит против нас и пары минут?» «Раньше лед растает!» чем рыбаки гильдии станут присмыкаться перед каждым встречным. Пусть приходит Бурган и говорит с нами сам, а не присылает своих собак». «Вы тут одни», — улыбнулся посланник. «Намного лик. Что, если с вами что-то случится? Разве гильдия узнает о произошедшем? Я могу прямо сейчас приказать людям Бургена вырезать весь ваш поселок». или выгнать всех голышом на лед и оставить на прокорм волкам. Ты об этом вообще подумал? «Никто не смеет грозить рыбакам», — повторил найвол Глаза его гневно сощурились. «Мы найдем, чем ответить, поверь мне. И твой капитан обязательно узнает о том, какой ты обходительный собеседник. Как ты думаешь, как он отреагирует на то, что ты настроил против него гильдию снежной шапки?» Ты сам-то подумал об этом? Капитан Борген, владелец судно-стремительный, никогда не был бандитом, я знаю, я слышал о нем. А чего же ты выставляешь его так, будто он рядовой разбойник, а, пес? Я чувствовал, как боятся шахтеры, но также я ощущал их закипающий гнев. У всех. Кроме того, кого Найвал называл Клаусом. Этот рыбак с прозрачными глазами – злился на старика и его упорство. — Хорошо, старик, я все передам капитану, — процедил посланник. — Возможно, он захочет поговорить с тобой лично. — Пусть приходит, — ядовито улыбнулся Найвел. — Рыбаки всегда открыты к диалогу. Переговорщик фыркнул, коротко взмахнул рукой. И вся троица отправилась назад к кораблю, огни которого ярко-ярко сверкали в темноте. Я проводил их взглядом, чувствуя, как в бешеном танце заходится сердце. Неужели погоня продолжается? Мы ушли от двух ледовых гончих Мы ушли от ледохода черного капитана. Но теперь еще и эти. Причем, из слов старика ясно, что Бурген — довольно известный в снежной шапке человек. Он тоже ищет компас. Да что же за артефакт попал в руки несчастного Эрни? Какую тайну унес под лед Одноглазый? И что будет, если Найвал решит выдать нас? В душе заворочился страх. Может, сбежать ночью в пустыню и идти, пока есть силы, на юг? — Общий сбор! — Буркнул староста рыбаков, скользнул по мне и фаре недовольным взглядом и ушел к себе в жилище. Сразу за ним потянулись и остальные. Фадор стоял, глядя на корабль, и задумчиво покусывал обледеневшие усы. «Вот это новости!» — сказал он, когда площадка перед хижиной опустела. «Идем, малышня!» Протиснувшись в узкий ход жилища, мы сразу услышали гомон. В большом протопленном помещении собрались все работники шахты, с потолка свисали лампадки, а со стены на входящих скалилась голова ледяного волка, под которой и уселся мрачный найвол Многоголосый хор потрясал хижину, а вокруг староста образовался круг, границы которого никто пересекать не решался. Рыбаки размахивали руками, жарко спорили, возмущались, а старик тяжело молчал, глядя куда-то прямо перед собой. Он был в ярости. а, -а, -а, -а – заметил он нас, И в комнате сразу стало тихо. «Вот и наша головная боль!» «Надо выдать их, Найвел!» «Сказал Клаус. Иначе быть беде. Эти просто так не отстанут!» «Да они никто, и звать их никак. Все правильно Найвел решил!» Возмутился кто-то из рыбаков. «Что мы будем? Под каждого капитана ложиться? Да не бывать этому! Отправить стегачом гонца в Гельдию, пусть пришлют наемников, что ли!» «Мы гильдейские рыбаки, нам никто не указ!» Собрание вновь закипело. «Молчать!» — рявкнул Найвел. «Если я узнаю, что кто-то решил поточить лясы с нашими добрыми и вежливыми гостями, то сгнаю на вахтах, а также позабочусь, чтобы его вышибли из гильдии с черной меткой. С мальцами мне надо будет потолковать отдельно. Откуда они привели подобных людишек, в нашу скромную обитель. Но я повторю, никаких уцелевших у нас не было. Никто из Косинонга не приходил, всем ясно? Он, наконец, оторвал свой взгляд от меня и окинул им притихших рыбаков. «Мне плевать на любые доводы. Это моя шахта. Здесь мои законы. Мои и гильдии. И если какой-то сопливый капитанешка попытается в них вмешиваться...» то получит только кости тухлой рыбы. «Вы лед привезли?» Старик посмотрел на Фадора, дождался его кивка и качнул головой. «Хоть одна хорошая новость за сегодня. Ночку постоит, завтра отправлю Экера. Подготовь цистерны, Клаус!» Побагровевший от злости рыбак, тот, кто призывал выдать нас, скрипнул зубами. «Хорошо найвол «И учти!» «Я буду следить за тобой больше, чем за остальными!» Староста коснулся указательным пальцем своего виска. «И запоминать каждый твой шаг! Смотри у меня! Иди работай! Теперь ты, Алан. Он уставился на жилистого рыбака, который стоял, привалившись плечом к стене, и отреагировал на обращение лишь поднятой бровью. «Возьми дальнобой и отправляйся в шапку! Сообщи гильдии, что у нас тут гости! Уходите-ка и быстро!» Этой ночью. Тебе не привыкать. От работы отстраняю. Алан чуть усмехнулся. «Будут мне еще пугать тут псы!» — проворчал Найвел. «Дальше! Морингаем! Дуй к доку! Пусть он раненого прячет, как хочет, и не пускает никого, если вдруг в наглую полезет солдатня эта подлюдная. Если надо будет, шугани их, чем сможешь!» «Сиди у него безвылазно. От работы отстраняю». Коренастый рыбак с уродливым шрамом через все лицо хищно ощерился и охотно кивнул. «Мы — люди гильдии. Гильдия — это мы. Срамить нельзя!» — подытожил староста. «Теперь все вон, а мальцы и фадер пусть останутся. Мне с ними потолковать надо». Как только комната опустела и голоса рыбаков стихли в зимние ночи, Найвел сцепил в замок, скрученные временем пальцы, и произнес. — Я не знаю, что у вас там случилось. Капитан пришел с севера, и он о проломе ничего не говорил. Тем более, мне странно, после того, как у нас завалило шахту с Лайвом и Эргастом. Толчок был, это бесспорно. Значит, этот человек мне врет. Мне! Я не люблю, когда мне врут. Это... «Доступно для ваших куцых и хумишек? Мы с Фари синхронно кивнули. «Я не хочу знать, чего им от вас нужно. И те ли вы люди, о которых они спрашивают? Но так как капитан меня не уважил, а его человек вел себя слишком... заносчиво, пусть его жрут рыбы, то запоминайте. Вы оба ученики Фадора, гильдейские. Наколки вам сделают соответствующие». Сможешь, фадор? Да, найвал. От Фари повеяло животным ужасом, и я даже повернулся к нему в изумлении. Лицо мальчика побелело, но встретив мой взгляд, он натянуто улыбнулся. Что делать с вашим здоровяком, я не знаю. Ссориться с капитаном всерьез я бы не хотел, по крайней мере, пока не прибудет помощи с шапки. А этот напыщенный хлыщ правильно сказал. Они могут разнести нас в клочья, если решаться. Но мы, рыбаки, мы видим море чаще, чем оно снится им в жутких кошмарах. Мы знаем подледный мир». Глаза старика подернулись дымкой, словно он вспомнил что-то хорошее. «Однако, когда придет тягач из шапки, вы уйдете вместе с ним. И до того момента вы — личные рабы Фадора». «Вы даже помочиться не имеете права без его ведома. Это доступно?» Мы вновь кивнули. Несмотря на грубость его слов, я испытывал к старику невероятную благодарность. «Экер говорит, что ваш однорукий бугай быстро пойдет на поправку. Таким все нипочем. За неделю встанет на ноги. Но работать пока не сможет Дармоед. А мне нужны руки. Значит, будете работать из-за Алана...» Из-за Морингайма, из-за Лаева с Эргастом. Фадер, прими мои искренние соболезнования. — Чего уж там, — Буркнул с досадой бородач. — Завтра с утра будете работать в шахте. Но сначала к Экеру за наколками. Потом мы отправились в хижину Фадера, и я долго ворочался, переваривая все, что сегодня услышал. В голову неожиданно пришла плохая мысль. Что, если староста Глонга из моей деревни действительно выжил? И что, если в Касинонге на самом деле произошло убийство? Ведь я до сих пор не знал, как Фарий и Эльм оказались в поселке во время циркового представления. Насилу прогнав зудящие подозрения, я, чувствуя как ноет ну, от усталости тела, наконец-то провалился в спасительное тепло сна».